Лечение острого геморроя Лечение острого геморроя складывается из общего, системного воздействия на организм и местного применения обезболивающих и противовоспалительных препаратов, лечебных клизм, мазевых повязок и физиотерапии. Боли при остром геморрое чаще всего связаны с ущемлением тромбированного геморроидального узла. Боль усиливает спазм а спазм усиливает ущемление. Поэтому для того, чтобы избавиться от боли, надо не только воздействовать на ущемленные узлы местными обезболивающими препаратами, но и одновременно применять анальгетики в виде таблеток или даже уколов. Надо не только воздействовать на ущемленные узлы местными обезболивающими препаратами. Самыми распространенными обезболивающими препаратами в нашей стране остаются анальгин, аспирин. И парацетамол. Подавляющее большинство патентованных препаратов содержит именно эти средства. В Последнее время вполне заслуженно приобрели распространение обезболивающие препараты на основе кетаролака, кетарол, кетанов, кетанал. Появляются и новые, все более эффективные анальгетики Найс, NICE, Целебрекс и другие. При выборе местного лечения острого геморроя необходимо учитывать, Какой из симптомов преобладает? Боль, тромбоз, распространенность воспалительного процесса. Для местной терапии острого геморроя чаще всего применяются такие мази либо свечи, как аурабин, ульрапрокт, проктогливинол, проктосидил, релиф. Все эти лекарства многокомпонентные, то есть состоят из различных сочетаний противовоспалительных обезболивающих и обволакивающих средств. При тромбозе геморроидальных узлов показаны антикоагулянты местного действия. Это гепариновая мазь, леотон-1000, гепатотромбин-Г, который содержит вещества, препятствующие свертыванию крови. Как правило, тромбоз геморроидальных узлов осложняется воспалением с переходом на подкожную клетчатку и периональную область. В этом случае названные препараты применяются в сочетании с такими водорастворимыми мазями, как левосин, левомиколь, мафинит, содержащими антибиотики и обладающими выраженным противовоспалительным действием. В период стихания воспалительного процесса при остром геморрое назначают лекарства, которые улучшают обмен веществ в тканях. Солкосерил, актовигин, пантенол. Для общего воздействия на организм при остром геморрое применяются препараты, которые улучшают состояние стенок капилляров, уменьшают вязкость крови и препятствуют образованию тромбов, сгустков крови. Это приводит к быстрому, в течение 5-6 дней, стиханию симптомов острого геморроя. Такими лекарствами являются эскузан, экстракт конского каштана, троксивозин, венорутон. Различные препараты, изготовленные из листьев кустарника гингко. Последнее время с успехом используются детролекс, или флебодия 600. Эти лекарства тоже делаются из листьев ГИНКО, но создаются они с применением высоких технологий. Лечебное действие лекарственных растений многократно усиливается микронизацией, измельчением растительного сырья мощной струей воздуха. Диаметр микрочастиц, формирующих таблетки, не превышает 2 микрон, поэтому лечебное воздействие развивается уже через 4 часа, после начала приема микронизированного препарата. Лекарства из того же сырья на приготовленные традиционным способом проявляют эффект лишь через 24-48 часов. Для профилактики обострений детролекс можно назначать по одной таблетке два раза в день в течение длительного времени, до полугода и более. При остром геморрое Хирургическое лечение применяется крайне редко. Большинство врачей предпочитает сначала устранить мучительные симптомы лекарственными средствами и лишь затем переходить к более активным методам лечения. Геморроидальное кровотечение – тоже следствие, а не причина. Но этот симптом очень опасен. Пожалуй, опаснее всех остальных. При кровотечении врач должен точно оценить величину кровопотери, его активность и выраженность постгеморрагической анемии. Кровотечение, которое не прекращается в течение часа, является основанием для госпитализации. Таким образом, при остром геморрое, когда источником мучения являются очевидные следствия, а не скрытые причины, более актуальной задачей будет устранение симптомов. Причинами и механизмами можно будет заняться позже, когда больному станет легче.